Саша Юхманов Один «Изверги!» — слезно возглашала Андрюшкина бабушка Евдокия Леонидовна. «Как я буду теперь смотреть соседкам в глаза?» «А ты смотри мимо глаз», — посоветовала Андрюшка. «На уши или еще куда?» «Молчи, паршивец! Степанида Игнатьевна сама не своя! Говорит, всю смородину ободрали в огороде!» — А ты скажи ей, что вранье — это грех, — посоветовал Андрюшка. — Мы в огород и не совались. А если смородина свои ветки вывешивает за плетень прямо к дороге, кто виноват? Какой нормальный человек пройдет и не сорвет ягодку? — Ягодку, — ахнула Евдокия Леонидовна. — Небось, полпуда. — Да какие полпуду? — постарался отстоять истину Федя. — Она уже перезрела давно, там остатки. А зачем вывешивает? Провоцирует прохожих. «Ты умными словами не закрывайся! Процы! я вот вас сейчас процитирую! Где мой мешок?» «На балконе твой мешок, на перилах», — напомнил внук. А Федя попросил. «Баб Дуся, только вы его сначала выхлопайте, а то в прошлый раз столько пыли было, что не продохнешь». «Вот о вас, о двоих злодеев, и выхлопаю», — пообещала Евдокия Леонидовна. «А почему о двоих?» — возмутился Никель. «Опять неравноправие? Я тоже!» «Святые силы! Да тебя-то, Никитушка, за что?» — изумилась Евдокия Леонидовна. «У тебя ангельская душа!» «Ага, ангельская», — заметил Федя. «Трескал больше всех!» «И не больше, а столько же!» — уточнил Никель. «А я?» — востребовал справедливости Ваня. «Я ведь тоже там был, мы одинаково!» «Ванечка, да тебя-то как можно!» Ты ж гость, не читайте мы иродом. Вы, небось, там в вашей Москве настоящих ягод и не видите? Однако консинтетика, вроде черной икры из нефти. Ваня хотел заступиться за Москву, но Евдокия Леонидовна твердыми шагами покинула комнату. И скоро вернулась, однако не с мешком, а со смородиной в большой стеклянной миске. И с ложками. Лопайте, мучители, сейчас молока принесу. — Вот это настоящая педагогика, — сообщил Андрюшка, двигая к столу табурет. — Воспитание добром и любовью. Наша бабушка — настоящий Макаренко. Заслуженная Макаренко России первой степени. — Доберусь я, узнаешь Макаренку, — пообещал Евдокия Михайловна. — Больше не к чужим ягодам соваться. — Куда там соваться-то, — сказал Никель, отправляя в рот полную ложку. Все равно уже ничего не осталось. — Ох, Никита, и тебя не переделали на свой манер, — пригорюнилась Евдокия Леонидовна. — Такой был мальчик. Хорошо, хоть Ванечку не успеете испортить, уедет скоро. Ничего хорошего Ваня в этом не видел. И тоскливое предчувствие отъезда заглушил двойной порцией смородины и глотком холодного молока и утешительной мыслью, что еще три недели. Это происходило на даче у Чикишевых, где трубачи, Никель и Ваня проводили августовские дни. Ваня отпросился сюда у Ларисы Олеговны, и та после долгих наставлений и после консультации с Андрюшкиной бабушкой отпустила внука. Потому что пора ей, Ларисе Олеговне, было выходить после отпуска на работу в свою страховую компанию «Ариадна» в контору, где, по словам графа, заняты двумя делами, обсуждением новостей и отчаянными попытками ни за что на свете не выплачивать клиентам законные вознаграждения. «Но только ты должен не обещать, что не будешь там...» И дальше следовал бесконечный перечень того, что Ваня не будет. Ваня охотно обещал исполнять все пункты, которые тут же забыл. Дача была в 30 километрах от Турени, на краю деревни Червишево. Мальчишек отвезла туда на машине графа неутомимая Марго. И началось дачное существование. Неспешное, беззаботное и почти беспечальное. Слегка, а временами и не слегка, Ванину жизнь омрачали только два обстоятельства. То, что время движется к осени, и что рядом нет лорки. Лорку родители, наконец, самым решительным образом затребовали истурений на свой загородный участок. Ее старшая сестра готовилась поступать в институт, и должен же кто-то помогать престарелым отцу и матери. Правда, Лоркины мама и папа были не столь уж престарелые, они бодро трудились какими-то агентами в компании «Стройпланета» и обладали решительным характером. «Много не поупрямишься». Но Лорк шепнула Ване. «Все равно удеру». И это его слегка утешило. Квакер уехал к дядюшке в Каменск. Лика, в сопровождении Тростика, разумеется, отправилась в недельную экспедицию с юными живописцами из дворца школьников. На пленер, как изящно выражались эти растущие таланты. Тимофея Бруклина, по некоторым слухам, родители увезли на самолете в Геленджик. По другим слухам, он заперся дома и сочинял поэму, где были такие слова. Онегин. Если бы мы однажды зашли с тобою в интернет, то пересохли бы от жажды, поскольку там киосков нет. Нет ни воды, там, ни ответа. Как быть, коли рядом вовсе нету моей возвышенной любви? Увы и ах, и селяви. Впрочем, не исключено, что эти незабываемые строки он сочинял, валяясь на приморском песочке. Приятное, с полезным. В дачном домике было тесно: в нем обитала не только бабушка, но и Андрюшкины родители и появившаяся в гостях тетушка. Поэтому трубачам, Никелю и Ване отвели под жилье пустой сеновал над сараем. Конечно, сначала заставили поклясться, что ни свечек, ни спичек и вообще ничего такого. Андрюшкина тетушка, дама весьма образованная, особенно нажимала на меры безопасности. Утверждала, что пубертатный период мальчиков. Откопала где-то неслыханная Ваней словечко. Характерен для них повышенным интересом к никотину. Но для этих четырех мальчиков он не был характерен. Ваня с рода не помышляла курении, а Федя и Андрюшка, если и помышляли, то все равно не стали бы пробовать. Из солидарности с никелем, для которого курение было все равно, что головой о бронепоезд. По ночам заглядывали в щели редкие звезды и молодой месяц орали на ближнем болоте лягушки, хотя вроде бы и не сезон был, пищали комары и вякали на краю леса музоны заезжих туристов. Все четверо, ели волоча ноги от усталости, в сумерках являлись на двор, плескались под душем, ужинали молоком и свежей картошкой и у себя на сеновале валились на тощие надувные, вернее полунадутые матрацы. На слушании лягушек и любовании мерцающими звездами не оставалось времени. Мохнатый сон тут же накрывал прожаренные солнцем тела и лохматые, выгоревшие под лучами солнца, головы. Вроде бы никаких особых дел и не случалось. А к концу дня все мышцы сладко ныли от усталости. Из-за чего? Ну, гоняли футбол с местными пацанами, славными, недрочливыми. Бултыхались в деревенском пруду довольно чистым, в нем даже рыбки водились. Загорали на песке, вернее, просто валялись кверху позом, потому что загорать уже было некуда. Ловили рыбу в речке Тараскульки, никого не удавалось поймать, но все равно было интересно. А еще собирали в ближнем лесу грибы. Ваня научился отличать и грузди от поганок и гордился этим знанием природы. Ну и на грядках приходилось иногда проявлять усердие, а то «Где мой мешок?» И вот, глядишь, еще один день пролетел. Да, сон пытался сморить моментально, и все же Ваня ухитрялся урвать у него минутку-другую, чтобы повспоминать. Когда вспоминаешь, время растягивается, заново дарит человеку прошлые часы и дни. Ваня вспоминал. Что было до отъезда на дачу? 2. До отъезда был Ванин день рождения, в самом конце июля. Ваня про него почти не помнил, и уж совсем не думал, что про него вспомнят другие. Ну, поцелуи, объятия тети Лары и новая алая футболка с корабликом на пузе в придачу — это понятно. Торжественное рукопожатие деда и его старый складной нож — Еще в студенческие годы в колхоз ездил с ним. Это не только понятно, а просто замечательно. Мамин специально поздравительный звонок и обещание подарка, когда встретимся, тоже хорошо. Хотя для встречи там придется уехать отсюда, а это не очень весело. А вообще-то мама звонила регулярно, два раза в неделю. Один раз тете Ларе, другой сыну. Тетя Лара подвергалась допросу. Здоров ли, Ваня? Занимается ли чем-то полезным и как себя ведет? Лариса Олеговна сначала давала многословные отчеты, а затем стала отвечать более лаконично и с долей иронии. Мол, занимается археологическими раскопками, футболом и нырянием с баржи за пристанью, а это для мальчиков очень полезно, особенно в летнее время. Читает ли? Да, они отыскали какую-то невообразимо древнюю книгу про путешествия и на своих сборищах штудируют ее по вечерам. Что за сборище? Ну, Ванечка свел тут знакомство с несколькими растрепными мальчишками, двумя обаятельными девочками и длинновязым подростком, который пользуются славой хулигана и обалдуя. А что я могу сделать? Ты сама всегда была сторонником демократического воспитания. Какие отношения с дедом? Кажутся прекрасные. Обсуждают проблемы черных дыр, в которые скоро все мы скатимся. Один раз, правда, подрались, но потом помирились. Ваня слышал в трубке отдаленные мамины восклицания и просьбы не шутить так. И возгласы, что футболы и могут привести к травмам. Сам он маму успокаивал и говорил, что купание безопасное, Ребят замечательный, квакер, то есть Игорь Григорьев, никакой не хулиган, а наоборот. Недавно он трем здешним хулиганам так начистил портреты, что тебе больше носа не кажут в окрестностях». «Ну, как я выражаюсь? Нормально выражаюсь. Ну, раз начистил». «Вот когда ты окажешься в корпусе, там тебе быстро укрепят навыки дисциплины. Плохо только, что папа вернется с гастролей лишь к октябрю, и лишь тогда может заняться твоими делами» но в корпус, говорят, можно быть принятым и в середине осени, если есть связи. Ваня морщился и переводил стрелки. «Ма, а когда ты отправишься в свой круиз? А ты успеешь вернуться из него к сентябрю?» «Нет, Ванечка, тебе придется пожить первую неделю учебного года под присмотром тети Жанны, я договорилась. И походишь в прежнюю школу, а уж потом...» «Ма, ну тогда у меня к тебе просьба». Когда будешь на Гваделупе, раздобудь несколько серебряных монеток с кораблями и узнай поподробнее про вулкан Матубу. Матубу. И про форт, которым давным-давно командовал полковник Дель -Гре. лу и дель -гре. Туда сейчас водят туристов. Но мне это очень надо. Что? Ну, хорошо, буду. Ну, хорошо, не буду. Хорошо, не забуду похожим был и разговор в день рождения все то же и лишь одно уточнение в москву ваню отвезет бабушка Лариса олеговна это гораздо лучше чем лететь со случайным знакомым как было на пути в турень но все равно радостного мало вот так а то что про день рождения знают ребята ваня не догадывался как-то давно он упомянул о нем лорке но не думал что она запомнила а она то есть, а они? Нет, не было ни подарков от каждого, ни шумных попыток 12 раз дернуть за ухи, чтобы рос большим. Просто насиновали у квакера, Лика выставила на верстак пластмассовую бадью с украшенным кремовыми узорами мороженым. Ване дали большую деревянную ложку с выжженной надписью «Лопой именинник». Остальные взяли обычные ложки. Ване велено было зачерпнуть первому и побольше. Мороженого хватило всем. И даже Тростик, обычно не желавший ничего есть, нынче не отказывался. Потому что от мороженого, как и от арбуза, не толстеют. Он за последний месяц изрядно отощал. Его просторные шортики то и дело грозили съехать вниз. И особенно сегодня, потому что в кармане лежала большущая линза. Эту линзу Тростик нашел среди мусора на краю лога. Какой балбес ее выбросил! И нынче разглядывал сквозь выпуклое стекло всякие мелочи. Сучки на досках, вяло-бредущую по верстаку муху, собственный сбитый ноготь, а больше всего — стеклянную картинку с парусником, которую подарил в прошлом году Герман Ильич. Тростик рассмотрел на паруснике много деталей, но, к сожалению, понял и то, что судно это — не брик Артемида. Во-первых, под бушпритом не было женской фигуры, а красовался усатый дядька в челме. А кроме того, парусник был трехмачтовым, что никак не соответствовало понятию «брик». «Жалко», — вздыхал Тростик, очередной раз хватаясь за резинку на поясе. И тут Ваню осенило. «А может быть и не надо жалеть? Может, эта картинка все равно имеет отношение к нашим делам? Ну, то есть к нашей истории?» «Это как?» — спросил Тростик, а остальные, даже Матуба, глянули на Ваню с молчаливым вопросом. — А вот так, — вдохновился Ваня. — Можно ведь представить, что у Максаровых, у которых жил Гриша Булатов, был волшебный фонарь, старинный фильмоскоп, ну, вроде того, от которого у Германа Ильича есть подставка, и что эта картинка — от того фонаря. Вот они сидели по вечерам, рассматривали. А этот кадрик был у Гриши самый любимый. Может, с него все и началось? «А может, и не с него, а может, и не было ничего», — кислым голосом сказал из угла Бруклин. Лика издалека проткнула его взглядом. «Для человека, сочиняющего стихи, пускай даже совсем бездарные, полезно иметь хоть капельку воображения». «Я понял. Я молчу», — отозвался Бруклин и уныло замолчал. Его поняли и простили, знали причину его мрачности. Ему не удалось проникнуть в состав экспедиции юных художников. Лика пыталась хлопотать за него, но ей намекнули, что, мол, хватит и одного несклонного к рисованию участника, юного Трофима Зайцева. Зато у других воображения хватало. Тут же заговорили, что волшебный фонарь у Максаровых вполне мог быть, И что даже подставка с музыкальными лепестками, на которой художник Суконцев режет луковицы, вполне могла принадлежать именно этому фонарю. И если бы подставку принести сюда и перед началом артемитских фантазий крутить валик и слушать музыку про стальной волосок, это было бы самое то. Никель негромко проговорил. Будто бы вернулись те времена, и будто бы те ребята Приходят сюда, в наш кружок. Как тогда, у часов. А музыкальные лепестки на подставке — это будто мы все, — появилась у Вани мысль. Но он постеснялся высказать ее вслух и лишь позже поделился с Лоркой. И она сказала, — Ты молодец. Если есть идея, чего тянуть время? Оседлали велосипеды, покатили Герману Ильичу. Застали его за ужасно занудной работой, грунтовкой холста. Он помахал испачканной в белилах пятерней. «А у Вани сегодня день рождения», — без подготовки сообщила Лика. «О, мои поздравления. А почему не сказали заранее? У меня даже заварки для чая нет». «А не надо чая», — объяснила Лика. «Ваня приехал выпросить у вас подарок». И Ваня чуть не провалился в подвал по гауза, но заспорить не успел. Герман Ильич осведомился с некоторой осторожностью. «А что за подарок? Надеюсь, это не лучшая моя работа «Мальчик и Дон Кихот»?» «Не!» — вмешался Тростик. «Нам нужно вашу дощечку от волшебного фонаря. Ну, ту, с музыкой, для игры в Артемиду». «Всего-то!» — всего воскликнул художник, явно счастливый, что отделался столь малой жертвой. «Сейчас принесу». И принес. Валик в окружении лепестков работал исправно. Тонкие жестяные пластинки без фальши воспроизвели мотив. «Тронет пружинку стальной волосок». Артемидная команда не очень дружно, однако от души прокричала: Спасибо! На здоровье! А не будь ли нескромностью с моей стороны поинтересоваться? В чем суть предстоящей игры? Начали объяснять. Порой бестолково избивчиво, но, в общем-то, понятно, Как это здорово сидеть в дружном кругу и открывать заново те события, которые случились давно с такими же, как мы, пацанами, только без компьютеров и мобильников. Они будто приходят и садятся рядом. Да, вы творческий народ. Никит Кельников, а тебе это тема для нового реферата? Нет. Похоже, что Никель испугался. Почему нет? Это Ванин сюжет. Почему мой? Удивился Ваня. Это общий. Не спорь, строго сказал Никель. Я понял. Он твой, от начала до конца. Может, Никель был прав. Когда собирались поговорить о Грише, о Павлушке, об Артемиде, само собой получалось, что начинал Ваня. И часто с таких эпизодов, которых раньше и сам не знал, но вдруг обнаруживал в своей голове. И они вплетались в цепочку уже известных событий. Когда вернулись на сеновал и несколько раз прокрутили дребезжащий вальсок, к Ване пришла еще одна догадка. «А, наверное, у фонаря и в самом деле был ключик, с остальным волоском. Волосок трогал пружинку, все заводилось, а на экране листались картинки. Не хуже, чем телевизор». «Но «Ну, пружинки-то нет», — заметил Федя. И вдруг вмешался квакер, который, в общем-то, не был склонен к фантазии «Ну и что же, что нет? Можно ведь считать, что есть. Как будто. В книгах тоже многое «как будто». А читаешь и видишь, словно все по правде». «Можно сделать картонную стенку, а вне щелку для ключа. Да, Ваня?» — сказала Лорка и придвинулась ближе. «Игорь привезет из Каменской ключик, мы его будем поворачивать. И все получится по правде. Будто колдовство». Ваня хотел сказать что-то похожее, лорка опередила, и он благодарно взял в ладони ее пальцы. И опять скользнуло тоскливое опасение. «А как я буду через месяц, совсем без нее?» И он прогнал его сердитым толчком. Три. А самый удивительный подарок Ваня получил в тот же день вечером. Он проводил лорку до дома и она не отпустила его, сказала чуть загадочно. «Бабушка просила зайти». «Зачем?» «Ну, зачем-то». «Какой ты сегодня именинный», — заметила Любовь Петровна, увидев его. Ваня был в этот раз не в потрепанной спортивной униформе с портретом Айвенга, а в новенькой алой футболке и светлых брючках до колен. И даже слегка подстриженной, в стараниями Ларисы Олеговны. «Самому удивительно», — улыбнулся он. «Подходящий вид для получения подарка». «Ну да, я так и думал». «Это подарок не только от меня, а еще и от моей давней подруги, с которой мы проработали вместе тридцать лет. Я как-то рассказывала ей про Лорочку и про то, как она подружилась с тобой, и упомянула, что ты необыкновенный читатель, увлекаешься с Жюлем Верном». И Вера Михайловна дала мне для тебя одну редкую книгу. Вот. Уа! шепотом сказал Ваня, взяв книжку в ладони. Она была толстая, но меньше обычного формата растрепанная по углам в темно-сером каленкоровом переплете, со стертой по золотой узорчатой рамки и чуть заметной надписью Библиотека приключений наверху. Внутри рамки. Слабо различимый рисунок с матросами и мачтами, а под ним надпись «Жюль Верн. Завещание чудака». «Возможно, у тебя есть этот роман», — сказала Любовь Петровна. «Но наверняка в другом издании. А это... Оно вышло в сорок первом году, за два месяца до начала войны. И небольшим тиражом. Едва ли до нашего времени сохранилось много экземпляров. Ваня без объяснений понимал, что это за издание. Довоенный выпуск приключенческой рамки. При одном взгляде на такую книжку у знатоков замирала душа. А Любовь Петровна продолжала. «И обрати внимание на экслибрис». На левой стороне титульного разворота, выше слов «Москва, 1941, Ленинград», был оттиснут лиловый знак. Восьмиконечная роза ветров, а повыше ее — кучевые облака и пробивший их острокрылый самолет. По нижнему краю оттиска шла мелкая надпись из книг Александра Юхманова. «Ой, у меня такой, конечно, нет», — выговорил Ваня. «Я этого романа даже и не читал, только слышал про него. Не мог найти ни в библиотеках, ни в сети. Любовь Петровна, спасибо вам вот...» Такое, до потолка И Вере Михайловне, а кто такой Александр Юхманов? Это старый дядюшка Веры Михайловны. Он умер в Ленинграде около двадцати лет назад. Кстати, оставил после себя прекрасную библиотеку. Вера Михайловна привезла книги сюда и эту вот выбрала для тебя. Сказала, пока мальчики читают Жюле верно. Есть еще надежда на будущее. — Спасибо, — опять выдохнул Ваня. Лорка заглядывала ему через плечо. — Там такие интересные картинки, старинные. Я смотрела. — Да, иллюстрации прекрасны, — подтвердила ее бабушка тоном старого библиотекаря. — Любовь Петровна, а почему на Экслибрисе самолет? Александр Юхманов был летчик? Да, летчик северной авиации. Во время войны он сопровождал караваны союзников, которые везли нам по морю оружие и продукты. Его подбили, он спасся, но потерял ногу. Однако воевать не перестал, сделался корреспондентом флотской газеты. А после войны выпустил несколько книжек. У этого человека вообще любопытная судьба. Оказывается, он наш земляк. Из Турени? уточнил Ваня. «Да», — улыбнулась Любовь Петровна. «Но ты ведь теперь тоже немножко из Турени, не так ли?» Маленький Саша Юхманов родился здесь и рано остался сиротой. Его воспитывала тетушка, музыкантша и кинематографа. В семь лет она увезла Сашу в Тобольск, там их застала гражданская война, и тетушка, чтобы спастись от всех невзгод, села с мальчиком на пароход «Охотник». Ой-ой-ой, толкнулась у Вани предчувствие новых загадок разгадок. Ой, не может быть. Я знаю, опять улыбнулась Любовь Петровна. В тебе сейчас звенит нетерпеливая струнка Ой-ой-ой. Да, это тот самый пароход, которым командовал капитан Булатов. В прошлом юнга с Артемиды. Значит, охотник, а не охотница, бормотнул Ваня и снова раскрыл глаза и уши. Охотник. С твердым знаком на конце. Капитан Булатов сумел вывести пароход в Обскую губу. Там его встретил корабль экспедиции Вилькицкого. Война войной, а полярные исследования шли своим чередом. Моряки пересадили к себе экипаж и пассажиров охотника. Всех, кроме капитана. Когда пришли к нему в каюту, он лежал на койке, неподвижный. Не выдержало сердце. А где его похоронили? Прошептал Ваня и вспомнил почему-то о Гейкину плиту. С пароходом вздохнула Любовь Петровна. Охотник был изношен, остался без топлива. Его решили затопить. Сделали пробоину выстрелом из пушки. Он пошел на дно со своим капитаном. Как наутилась с капитаном Немо, да? шепнула у Ваниного плеча лорка. Ваня кивнул, а Любовь Петровна сказала. «Именно так. И маленький Саша Юхманов был свидетелем этого. И вот еще добавление к подарку. Осталась Сашина фотография той поры. Ее сделали в Архангельске, вскоре после того, как Саша и тетушка приплыли туда на корабле». Любовь Петровна достала из плотного конверта снимок. «На нем?» На фоне размытой декорации с водопадом и скалами стоял мальчик лет девяти. В матроской курточке, в брючках до колен, почти таких же, как у Вани, только с пуговками по бокам. В ботинках с высокой шнуровкой. В большом берете. «Это слегка увеличенная копия», — объяснила Любовь Петровна. «Довольно четкая. Обрати внимание, с краю на берете отверстие». Летчик Юхманов утверждал потом, что это пробоина от пули. Охотник во время плавания обстреляли с берега, и мальчик едва не погиб. Он не разрешал под берет, потому что гордился этим приключением. Вот, держи. Это тоже мне? Разумеется. В Архангельске были белые и англичане, и с ними можно было уйти за границу, но Саша и его тети не захотели. Каким-то образом они потом оказались в Ленинграде, и Саша сумел сделаться летчиком, хотя, как говорится, происхождение у него было сомнительное и непролетарское. И вот еще факт, весьма интересный для вашей артемидовской компании. Александр Юхманов во время войны познакомился с пилотом транспортной авиации по фамилии Булатов и говорил, что это был внук капитана Булатова, потому они и подружились но после госпиталя Юхманов потерял следы Булатова. Кажется, тот погиб. «Опять столько всего набралось», — прошептал Ваня. «Закон магнитного сержня, не так ли?» — улыбнулась Любовь Петровна. «Мы недавно обсуждали его с твоим дедушкой. Виделись на днях, он иногда все же заглядывает в наш клуб». «Выходит, он все знает про капитана Булатова?» «А мне ничего не сказал?» «Не хотел портить книжный сюрприз. Я и Лоре ничего не рассказывала до сегодняшнего дня. У моей внучки масса хороших качеств, но есть один недостаток. Она не очень умеет хранить секреты». «Я умею, если знаю, зачем хранить», — разъяснила Лорка. «А если непонятно зачем, то зачем?» Они посмеялись втроем, и Любовь Петровна сказала. Зато сегодня у тебя и у дедушки будет о чем поговорить. И они говорили. До ночи. За окнами время от времени трещал и рассыпался цветными гроздьями фейерверк. В честь дня военно-морского флота. туре не был морским городом, и официальный салют ему нынче не полагался. Но какие-то клубы и общества все равно отмечали праздник огненными потехами. И правильно. Во время войны в Турене строили броникатера. Отсюда уходило на флот множество народа. И на гербе города был кораблик с вытянутыми по ветру флагами. А в углу у электрокамина бормотал портативный телевизор, просто так, чтобы не прошла мимо какая-нибудь новость. Но ничего нового не было. Грузия, Абхазия, Осетия, Кадор, полеты над территориями, НАТО, Украина, Крым. Америка, террористы, Ирак. «Граф», — сказал Ваня, — «ты вот живешь на свете столько лет, столько видел и помнишь. Неужели так было всегда? Стрельба, стрельба, стрельба». «Всегда», — сказал дед, — «всем заправляют политики, то есть те, кто очень любит власть, больше, чем тайны мироздания, творчества и радости человеческих отношений». Вот ты создавай для таких искусственный интеллект. Ты вот создаешь все-таки? Не столько создаю, сколько стараюсь, чтобы он не попал в руки дураков и мерзавцев. Граф, а кого на свете больше, тех или других? Поровну, сумрачно сказал граф. К тому же одно не исключает другого. Граф, а что делать? Ну, чтобы не становилось все хуже дед усмехнулся любовь петровна тебе сегодня объяснила мальчики должны больше читать жуля верно граф я ведь серьезно и я сейчас мало читают неохотно сказал ваня но ваша то компания читает особенно этот удивительный трофим зайцев пришли тогда толпой расселись в комнате а этот субъект сразу к стеллажам с раритетами. Я говорю, сударь, это старинные книги, вы не разберете. А он делов-то. И смотрю, уткнулся в Дон Кихота конца XIX века. Хм, тростик может. Он путешествие на бриге Рюрика за несколько дней. Ваня потянул со стола и снова повернул к себе снимок Саши Юхманова. Граф, а вот он тоже, наверное, с малых лет книжки любил. Иначе не стал бы собирать библиотеку. «Само собой», — сказал граф. «Вот, стоит и смотрит, как живой». У Саши Юхманова было дружелюбное и в то же время смелое лицо. Пухлые губы и оттопыренные уши. Наверное, как у квакера в начальных классах, — подумал Ваня. «Граф, его мы тоже запишем в нашу компанию». «Кого?» Этого морячка? Ну да. Дед смотрел непонятно, чуть печально и вроде бы с вопросом. Ване показалось, что он понял вопрос. Граф, а тебя мы давно записали, и Рэма. Только не такими, какими вы стали потом, а такими, когда были как мы. Дед потянулся, взял у Вани фотографию, подержал перед собой. Уголком почесал подбородок. Ну что ж, спасибо за честь. На следующий день Константин Матвеевич отсканировал и распечатал десяток снимков Саши Юхманова. Ваня раздал их каждому из друзей. Вот это все и вспоминал Ваня на дачном синовале, прежде чем провалиться в кружении спутанных снов.